Глава 21. Никогда, слышите, никогда не кормите тануки, если не хотите ночевать на улице. Я понял это в первый же вечер, когда сенсей Наробу показал нам на выход во внутренний дворик. И надо же было мне вмешаться в тот бой. Знал бы, сам навалял этому с т е р в и ц у Киоси. Это лохматое, добродушное существо обладает способностью влипать в историю на абсолютно ровном месте. Сначала он задел боком стол с колбами Наробу, И они с веселым звоном посыпались на пол под горестный в о й сенсея. Потом зацепил с к а т е р т когда убегал от праведного гнева, и мы остались без ужина. И уже на улице, будучи выгнанным вместе со своим новым другом, то есть мной, Киоси умудрился сходить по-маленькому под самый любимый розовый куст сенсея. И ведь было их 10 штук! И как ему удалось найти самый любимый? Да еще и в тот момент, когда разгневанный учитель показался на пороге. в общем «Никогда не кормите тануки, если не хотите ночевать под открытым небом». Я этого не знал, и пришлось кормить комаров, расплачиваться за доброе дело. Он грел мою спину мохнатым боком, а иногда подергивался во сне, толкая когатками. Да и спал он в своем животном о б л и ч ь и Последующие три дня были не легче. е г о с и днем был больше, чем просто школьник. Это было 40 килограмм чистой энергии, которая никак не хотела оставаться на месте дольше пяти минут. «Видели бы вы, с какой довольной рожей к нам приехала толстая женщина, у которой этот попрыгунчик столовался последние два месяца? Да она сама занесла все вещи Киосе в дом на робу и убежала с такой скоростью, что я невольно позавидовал. Даже не поцеловала к и о с и на прощание». Впрочем, малыш не сильно и расстроился таким обращением, сказал, что предыдущая хозяйка как только не пыталась от него избавиться. И только у мудрого и благородного Хинина это получилось. При этих словах сенсей на робу посмотрел на меня с убийственным холодом во взгляде. Я лишь пожал плечами и спросил, а может нам легче убить его, да и дело с концом. «Только хуже сделаем. Убивать Тануки нельзя. Его дух явится после смерти и будет злым. А он и так не подарок. Представь, что будет, когда еще и разозлиться». «Это вообще можно закрывать дом, з а г а л а ч и в а т ь окна и съезжать на другой остров. Житья он не даст». «Так все серьезно?» Сенсей на робу только вздохнул. Он продолжал не пускать Киоси в дом, а я сжалился и выцеганил у м и з ы к и деньги на палатку. Теперь маленький Танук и жил во дворе, как тот самый бедный родственник. Мальчишка не жаловался. Похоже, что он привык к таким условиям. Чем-то он напоминал меня. Такой же изгой общества, с которым никто не хотел иметь дела. Он попросился у меня заниматься спортом вместе. Я согласился, и теперь каждое утро мы совершали пробежки, качали пресс, отжимались и подтягивались. Мальчишка втянулся настолько, что поставил своей мечтой переиграть меня по физическим показателям. Я только усмехался, хотя внутри чуточку подрагивало, когда приходилось напрягаться, чтобы опередить мальчишку. Кимика пока не определилась с последующей встречей, но было ясно, что следующая наша встреча не окончится, только поцелуем. Возможно, мы перейдем из положения прогулка в положение портер. Видя наши взгляды, Кацуми злилась, пыталась меня уколоть, но я все так же поддерживал дружеское общение и не двигался дальше. Не хотел из-за простого секса портить отношения с ее братом Акерой, который поддерживал меня в клубе Амядо и даже иногда н а п у т с т о в а л при выполнении ударов. И тут громом среди ясного неба п р о з в у ч а л о пришедшее текстовое сообщение. «Завтра остров Адайба. Первый вагон монорельса. Рейс 17.00». Я показал его сенсею Наробу, и тот вздохнул. «Ну вот и пришла пора показать то, чему ты научился». «Как перебирать песок? Так я и до этого умел по песчинке раскладывать и спину ломать», возразил я. «А теперь у тебя много осталось». Я показал на небольшую горку, которая осталась неразобранной. Она все еще походила на кучку дерьма радостного единорога. На улице Киоси прилип лицом к окну и корчил жалобные рожицы. Нароба упорно делал вид, что его не замечает. «Теперь садись перед ней на колени и бери пинцет. Опять? Может, перед боем дашь мне отдохнуть?» «Как раз и отдохнешь. Садись!» Ударом под коленные чашечки сенсей Наробу ловко уговорил меня сесть перед горсткой разноцветного песка. Я взял в руку пинцет, чтобы приступить к прежней рутинной работе. Но сенсей остановил меня. «Подожди, это слишком просто для тебя. Вот, давай сделаем так». На мои глаза легла непроницаемая повязка. Словно наступила темная ночь, а я был в глухом подвале. Или в жопе негра, если говорить нетолерантно. «Теперь собирай». «Чего?» «Да я же не вижу ни хрена!» «И что? Ты можешь ощутить волны песка, его отдачу! Стань песком, будь песком, живи песком!» Негромко проговаривал на робу. «Да это ты уже стал песком! За тобой в гололедицу удобно ходить!» Ответил я. Тут же получила плюху, от которой вспыхнула в глазах. «Ага, пользуешься тем, что я не могу ответить!» Пробурчал я и получил плюху с другой стороны. «Похоже, что тебе нравятся мои удары. т е н ь попробуй сосредоточиться и увидеть внутренним зрением кучу песка перед собой. Как только ты это сделаешь, то увидишь, что станет гораздо легче жить. А там и до следующей ступени недалеко». Я вздохнул и аккуратно опустил пинцет. Перед глазами из темноты выплыло видение, что я опускаю пинцет в кучку и вытаскиваю одну красную песчинку. Именно красную, не зеленую, не розовую или желтую, красную. Скажи, ты видишь цвет? Вижу, он красный. Хорошо, тогда клади ее красным песчинкам. Я чуть развернул руку и понял, что если положу песчинку туда, где последний раз видел баночку с красным песком, то ошибусь. В полной темноте баночка высвечивалась красным контуром гораздо левее. Это что, сенсей на рову переставил песок? Вот же хитрец какой. е е д в и н у л руку чуть дальше и положил песчинку туда, где мне мерещилась нужная баночка. «Ну, допустим», — послышался спокойный голос на робу. «Давай дальше». Дальше была зеленая крупица. И отправилась она в зеленую баночку, которая почему-то медленно передвигалась по краю стола. «Допустим, дальше». А дальше я забросил желтую песчинку в баночку, которая спряталась за спиной силуэта Сенсея на робу. Для этого пришлось ее подтолкнуть вверх, чтобы она по дуге попала в нужное место. «А теперь сними повязку и посмотри, что ты наделал!» с горечью в голосе сказал на робу. Когда стащил, то увидел баночки в тех местах, где они и стояли. Но ни в одной баночке не было песчинки другого цвета. За окном беззвучно аплодировал Киоси. Он показывал мне большие пальцы и улыбался так, словно стремился похвастаться коренными зубами. «Все, точно угадал!» Не угадал, а почувствовал, поправил меня на робу. Продолжай заниматься. Завтра тебе это очень сильно пригодится. А чего тогда грустишь? Леща не за что отвесить. До самого вечера я перемещал песчинку за песчинкой по баночкам. Так приноровился и так мне это понравилось, что на этой волне разобрал всю кучку до конца, до последней песчинки. Когда же стянул повязку, то на дворе был поздний вечер, а сенсей на робу спал в своей комнате. Я хотел было спросить по поводу Сикигами, которого он должен был отрядить мне в помощь, но не решился будить. Вдруг еще разозлится и не даст помощника. Что тогда делать? Когда выглянул во двор, то Киоси тоже урчал в своей палатке. С неба на меня поглядывала холодная луна, и перемигивались таинственные звезды. Интересно, завтра я их увижу, или мой путь будет закончен? Глубокий вдох-выдох расслабления, и я отправился спать. Утром меня разбудил сенсей на робу словами «Тень, ты готов к бою, не подведи меня!» Я взглянул на него недоуменно, ведь внутри себя я ничего не чувствовал, никаких следов сикигами. Я полностью владел собой, а не был той марионеткой, какая танцевала под луной. «А точно все будет!» «Точно все будет!» — кивнул сенсей. «В нужный момент сикигами активируется в тебе!» «И останется только наблюдать за действием и получать удовольствие». «Ага, получать удовольствие. Вообще-то меня пиздить собираются. Возможно, даже ногами». «Не сытень, прорвемся!» Загадочно улыбнулся на Робу. «Ненавижу, когда он так улыбается. Либо подлянка какая-то будет, либо одно из двух». Время до пяти вечера тянулось медленно. Оно всегда так тянется, когда постоянно смотришь на часы. Каждая секунда была невыразимо длинной. А когда они складывались минуты, то казалось, что прошел целый час. Час превращался в день. Как говорил майор Соколов, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. В бытность наемным у б и й ц е й мне тоже порой приходилось долго находиться в засаде. И тогда время тоже тянулось жеваной жвачкой. Со станции Симбаси я отправился вовремя. Прокатился по Радужному мосту и вскоре прибыл на Мусорный остров. Мусорным он назывался потому, что основа его состояла из переработанного мусора. Да-да, тут тоже перерабатывали мусор и строили из него острова. Полюбовался Токийским заливом, высотками и косой пляжа. Уже на выходе ко мне подошел худой мужчина в черном строгом костюме и черных солнцезащитных очках. Сам о г о вид н а в и в а л уныние и тоску. Дать бы ему еще и капюшон и косу, в ы л е т а я смерть. ь т а к а г и с а н Ещё и голос похож на пердёж утопленника. «Да, это я. Но я не покупаю г е р б а л а й ф н е понимаю, о чём вы говорите», — процедил мужчина. «Следуйте за мной». Вот и не прошла шутеечка про похудение. Ладно, будем серьёзными и угрюмыми. Пусть меня запомнят именно таким. И на постаменте выбьют надпись «Помер от тоски». Чёрная пуля Мерседеса везла нас около получаса. Я наслаждался видами современного города до тех пор, пока мы не выехали за границу. Тут уже пошли земли аристократов. Большие поместья и обширные площади зелёных газонов. Заборов как таковых не было. Просто колючая изгородь разделяла территории. Редкие люди шли неспешно, словно опознали смысл жизни и уже никуда не торопились. Водитель молчал, радио молчало, ям р л ы к а л турецкий марш. На душе появилась определённость. Скоро будет бой. «Все. Этого было достаточно, чтобы отмести в сторону все эмоции, печали и размышления. Скоро будет бой, с которого уйдет только один человек. Конечно, хотелось бы, чтобы это был я, но если нет, то... И заму. Тогда мы встретимся наверху и обсудим мои ошибки». Автомобиль привез нас к большой пагоде, возле которой уже скопилось около полусотни машин. Водитель, который за всю дорогу не произнес ни слова, пробурчал. «Идите за мной. Ни с кем не разговаривайте». А с кем мне было разговаривать? Кругом дорогущие машины, водители с каменными лицами и ощущение богатства, л и ю щ е г о с я через край. А среди этого лакированного рая весело выступал Хинин, которому сегодня придется выйти на арену. Волнения не было. Было только любопытство, что там будет внутри и что за бедолагу выпустят против меня. Молчаливый спутник провел меня через черный ход в пагоду. Мы прошли узкими коридорами и поднялись на третий этаж. Там остановились возле небольшой двери. «Подожди здесь», — проговорил мужчина и, стукнув три раза в дверь, отодвинул ее в сторону. «Заходи». Я улыбнулся ему на прощание. «Если не увидимся, то пусть хотя бы в его памяти останусь веселым и беспечным». Похоже, что эта дверь была своеобразным запасным выходом, так как когда я вошел в комнату, то она встала на место, и даже щели не было видно в огромной картине. Сама картина изображала бой тигра с драконом. «Красиво выполнено!» В стиле п о л е х с к и х мастеров с кучей закруток и кучевых оплаков. Правда, не на чёрном фоне, а на белом, но тоже неплохо. Сама комната была украшена бумажными фонарями. В углу сидела красивая девушка и перебирала струны на кота. Мне она почему-то напомнила наших гуслеров. Прямо так и послышался заунывный голос. «Из-за острова Буяна, из-за моря Океана». В центре за столом из красного дерева сидел старший комиссар Мацуда. На его ногах покоилась кошка породы сфинкс. л и н н о у х а я гадость, похожая на тощего демона. Эта дрянь еще и глаза на меня лупила так, что по неволе по спине пробежали мурашки. «Вот и прибыл мой боец, Такаги-сан», — проговорил Мацуда. «Готов сражаться не на жизнь, а на смерть». Девушка дернула струну кота, словно подчеркнула вопрос. Придала ему глубины. «Я невольно усмехнулся. Надо же». Еще и звуковые эффекты присоединили к давлению. «Зачем вы меня позвали?» «Вряд ли для того, чтобы пожелать удачи в бою». «Говорите, что и как, а после я пойду». Снова раздались тягучие звуки кота. Они, словно плачущий котенок, давили на жалость и старательно вышибали слезу. Вот только вряд ли у меня выдавится хотя бы слезинка. Мне было смешно смотреть на этого крестного отца японского разлива. И ведь начесывает сфинкса, как будто заряжается от трения электричества. «Мне сообщили, что двоих моих людей убили неподалеку от твоего дома. Скажи, это как-то связано с тобой?» Я нахально улыбнулся. «Старший комиссар, вы теперь каждую смерть возле моего дома будете ко мне пристёгивать. Это ли не смешно? Два человека умерли неподалёку от бедного Хинина. Это точно их убил Хинин?» Девушка заиграла чуть быстрее. Сфинкс вылупил глаза так, словно м т с ю д а сжал ему со всей дури яйца. «А ведь это означает, что теперь ты мне должен ещё два боя! Нет!» Это означает, что мы с вами заключили договор при помощи дьявольского шара. Если я соглашусь, то проведу бои бесплатно. А у нас с вами договор только на три боя». Темп музыки снова вырос. Чуть-чуть, немного, но убыстрился. Так раньше шаманы использовали бубен. Начинали настукивать неторопливо, так, чтобы сердца слушателей входили в унисон со стуком. Постепенно убыстрялись и убыстрялись. Потом колотили уже так, что у особо впечатлительных не выдерживал моторчик, и люди умирали. Неужели сейчас они хотят провернуть такой же фокус? Заставить убыстриться мое сердце? Заставить волноваться? Как глупо. А я смотрю, ты за две недели обрел уверенность в себе. Неужели нашел способ стать храбрым? Нет, всего лишь оцениваю свои шансы. И знаю, что могу сегодня не вернуться с поля боя. Но я устал бояться. Устал оборачиваться на каждый шорох. Комиссар м т с ю д а Я давно хотел спросить. «А что вам такого сделали хинины, что вы нас так ненавидите?» «Что-то в прошлом. Что-то очень плохое». Комиссар дернулся так, что сфинкс раздраженно мявкнул и ударил хозяина лапой по руке. Похоже, что комиссар и вправду что-то сжал коту. После этого лысое м о р щ и н и с т а е животное перелетело через всю комнату и ш м я к н у л а с ь о стену. Тут же в с к о ч и л а и п о м ч а л а с ь в коридор. Похоже, что подобные перелеты кошаку не в п е р в ы е т ы тоже выйди!» Коротко скомандовал Мацу до девушки. Таня стала дожидаться пенделя, а сноровисто схватила музыкальный инструмент и, мелко перебирая ногами, поспешила догонять кота. д у м а я что она его догонит, и они еще обсудят дурное поведение хозяина. Как только дверь за девушкой закрылась, Мацуда вперился в меня раздраженным взглядом. «Ты хочешь знать, правда? Впрочем, правда может умереть сегодня вместе с тобой. А если ты даже выживешь, то кто тебе поверит?» Моя мама не могла забеременеть. Долго и упорно они старались, но все никак не получалось. Отец очень хотел наследника. Тогда он приказал одному из слуг хининов в о з л е ч ь с я своей женой под покровом ночи. После этого отец отрубил хинину голову, а моя мама понесла. Она не сказала отцу, что узнала про обман, но тот все понял по взгляду. Он так хотел наследника, что просто обезумел. Мама не смогла выдержать этого позора и умерла при родах. Отец растил меня как аристократа, и только перед смертью он сказал правду. «Да, во мне тоже течет половина крови хинина, и этот позор не дает мне спать спокойно. А теперь еще и ввели законы, которые выводят хининов из касты неприкасаемых. И ты можешь учиться с моим сыном, с тем, в ком на четверть такая же кровь, как у тебя. И я ненавижу его за это». «Ненавижу себя, но больше всего ненавижу тебя, поэтому буду рад, если ты сегодня сдохнешь. Высший свет не для мрази, подобной тебе. Ты должен умереть, грязный хинин. Иди и сдохни. Эй, там кто-нибудь, отведите бойца на смерть!»